Симона глубоко вздохнула. — Да, — прошептала она, — да. Когда ты обнимаешь меня, я чувствую себя защищенной. Я забываю о своей жизни, кошмарной жизни медиума. Ты знаешь много, Рауль, но даже ты не знаешь всего. Он почувствовал, как застыло в его объятиях ее тело. Симона открыла глаза и снова неподвижно смотрела прямо перед собой — Сидишь в этой нише в темноте, ждешь, а тьма жуткая, Рауль, потому что это тьма пустоты, небытия. Постепенно даешь себе раствориться в ней, и после этого уже ничего не понимаешь, ничего не ощущаешь. Потом приходит медленное, болезненное возвращение, пробуждение ото сна. Но такая усталость, такая страшная усталость, — Я знаю, — шептал Рауль, — я знаю. Такая усталость! — вновь пробормотала Симона, и показалось ему, что тело ее после этих слов обмякло, поникло. — Но ты удивительно, милая! Он взял ее за руки в надежде, что превосходное его настроение передастся и ей. — Ты бесподобный, величайший медиум, которого когда-либо знал мир. Она покачала головой, слабо улыбнувшись. «Да — Да-да, — настаивал Рауль. Он вынул из кармана два письма. — Посмотри, это от профессора Роша из Сальпетриерского госпиталя, а это от доктора Женни из Нанси. И оба умоляют тебя о проведении для них время от времени сеансов. — О, нет! — Симона вскочила на ноги. «Нет, я не буду. С этим нужно покончить раз и навсегда. Ты обещал мне, Рауль». Рауль в изумлении уставился на нее, трепещущую, глядевшую на него глазами загнанного в угол зверька. Он поднялся и взял ее за руку. «Да, милая, да», — сказал он ей. «Конечно, с этим покончено. Это решено. Но я так горжусь тобой, Симона» потому и упомянул об этих письмах. Она искоса бросила на него подозрительный взгляд. — И ты больше никогда не попросишь меня провести сеанс? — Нет, нет, — ответил Рауль. — Разве что ты сама захочешь, лишь изредка, для наших старых друзей. Но она прервала его, заговорив возбужденно. — Нет, нет, никогда. Это опасно. Говорю тебе... Я чувствую ее огромную опасность. Она постояла минуту неподвижно, прижимая руки к албу, затем отошла к окну. — Обещай мне, что сеансов больше не будет, — попросила она спокойнее, не оборачиваясь к нему. Рауль приблизился к ней и обнял за плечи. — Дорогая, — сказал он нежно, — обещаю тебе, что сегодняшний сеанс будет последним больше ты их не будешь давать никогда симона вздрогнула сегодня прошептала она ах да я совсем забыла мадам икс рауль взглянул на часы она должна появиться с минуты на минуту но симона если ты плохо себя чувствуешь симона едва ли слышала его ее мысли шли своим чередом она Странная женщина, Рауль, очень странная женщина. Ты знаешь, она внушает мне ужас Симона. В его голосе прозвучал укор, она мгновенно его услышала. Да-да, я знаю, все французы таковы, Рауль. Для тебя мать святая. И с моей стороны жестоко питать к ней подобные чувства, когда она так горюет по утраченному ребенку, но... Я не могу объяснить этого. Она такая большая и черная. И ее руки... Ты обратил внимание на ее руки, Рауль? Огромные, сильные руки, совсем как у мужчины. Ах! Она снова вздрогнула и прикрыла глаза. Рауль отнял руку от ее плеч и сказал довольно сухо. «Я, право, не могу понять тебя, Симона. Ты же сама женщина». И без сомнения не должна испытывать ничего, кроме глубочайшего сострадания к другой женщине-матери, лишившейся единственного ребенка.